Поместье Роузвуд-Хилл в Великобритании, 17 декабря, пятница, 21.38. Время местное. Они ужинали официально. За длиннющим столом в огромной столовой поместье. Резные панели на стенах, картины в тяжелых рамах, свечи. Бутылка старого красного вина, хрустальные бокалы и почти непреодолимое расстояние между сотрапезниками. Их разделяли 10 ярдов стола. Так захотел луминар. Он понимал, что стену следует ломать постепенно. Осторожно. Он действительно хотел сломать стену. Но не снести, не разрушить. Разобрать по кирпичику. Мне понравилось, что ты не впала в панику. Выдержка и хладнокровие делают тебе честь, Клаудия. Ты сильная женщина. Приходилось говорить достаточно громко, но кардинал знал. сидя не рядом, слова бы не долетали. Тебе не удалось меня удивить, Густав. Ты действовал в духе сабат Хочешь сказать, что догадывалась о ловушке? — Нет, — помедлив ответила девушка. — Надо отдать должное, селки, ты мастерски. Я действительно думала, что отправляюсь навстречу с Пабло, но, увидев чудов, сразу поняла, на кого они работают. И не удивилась. снадобья которыми напичкали ее луминары, притупили жажду. Организм не так сильно требовал крови, как в первые минуты после похищения, но Клаудию все равно мутило. Она чувствовала, что слаба. У нее кружилась голова, но она держалась. Собрала в кулак оставшиеся силы и поддерживала беседу в предложенном кардиналом ключе. «Никто и никогда не отказывал тебе в уме, Густав». — Договоренность с орденом подтверждает, что ты настоящий кардинал. — Достичь ее было непросто. — Что ты пообещал чудом? — То же, что твой отец пообещал навам. Вечную дружбу. — И они тебе поверили? — Перед Дегиром стоял простой выбор. Или все масаны попадают под власть навов, или становятся союзниками чудов. Луминар усмехнулся. — Франц хороший политик. Он сделал правильный выбор. Ловко, очень ловко. Густав сумел сделать то, на что не хватило фантазию Бориса. Впрочем, вряд ли кто-нибудь в тайном городе стал бы договариваться с нью-йоркским психом. Но Францу предстоит пережить неудовольствие темного двора. Между великими домами постоянно идет грызня, одним недоразумением больше. У дегира было время все рассчитать и ты настолько уверен в его помощи, что привез меня в свое поместье, не слишком ли опрометчиво? Как раз наоборот. Никто не ждет от меня такого хода. Все думают, что тебя упрятали в какую-нибудь дыру. Но я не в силах отказать себе в удовольствии общения со столь красивой женщиной. Не могу ответить тем же. Мне твое общество неприятно. В тебе, говорит, обида. А в тебе тщеславие. Кардинал пригубил вино, вытер салфеткой губы, медленно поинтересовался. «Почему ты так уверена в своей безопасности? В моих силах сделать твое пребывание здесь гораздо менее приятным». «Не рискнешь», — спокойно ответила Клаудия, и чуть покачнулась на стуле. «Мне нужна кровь». И снова взяла себя в руки. «Не тронешь меня». — Все знают, что я менее вспыльчив, чем был Борис. Но прошу, не испытывай мое терпение. Девушка отставила бокал. — Думаю, нам следует поговорить на чистоту, Густав. У нас не так много времени, чтобы обмениваться намеками. — Я не против откровенного обсуждения, — кивнул Луминар. Но что-то имело в виду под недостатком времени. В устах прорицательницы фраза прозвучала угрожающе, да? Клаудия улыбнулась. Я сотру в порошок любого, кто посмеет ворваться в мое поместье. Боится? Чего? Сантьяго наверняка забавляет эта мышиная возня. По большому счету, на его безразлично, кто выйдет победителем. Не пугайся, Густав. Когда я говорила, что у нас мало времени, я имела в виду твою встречу с Александром. «Если не ошибаюсь, она назначена на помощь. «Совершенно верно». «Ты планируешь убить отца с помощью чудов?» «Да», — не стал скрывать Луминар. «Но есть одна поправка. Я убью твоего отца с помощью чудов. И что-то мне подсказывает, что и старик не собирался отпускать меня живым с нашей встречи. Это так?» «Он не делится со мной планами». «Ну, разумеется, не делился. Вы ведь разрабатывали планы вместе. Дядюшка не мог обойтись без помощи глаз спящего. Не удивлюсь, если именно ты настаивала на моем устранении». «Тебе это неприятно?» «Как раз наоборот. Мне нравятся сильные женщины». «Я чужая сильная женщина», — подчеркнула Клаудия. Густов не отвел взгляд стал серьезным, и я планирую изменить это обстоятельство. Помимо силы у тебя есть ум. Рано или поздно ты поймешь, что мы должны быть рядом. Может, ты не полюбишь меня, но мы будем вместе. Обещаю. Девушка отвернулась. Умолчала, переживая очередной приступ слабости, с трудом уняла дрожь в руках. В последнее время картины будущего оказались размытыми и невнятными. Я должна была догадаться, что ты обзавелся сильным союзником. Луминар самодовольно улыбнулся. Сантьяго замыслил крайне интересную интригу. И я рад, что сумел нарушить его планы. Клаудия, неужели тебе было приятно сотрудничать с теми, на чьей совести реки масанской крови? Неужели твое сердце не сжималось при виде того, как Бруджа договаривается с палачами? — Все великие дома воевали против нашей семьи, и твой договор с чудами ничем не лучше. — Лучше. В том-то и дело, что лучше. Рыцари не смогут установить над нами столь жесткий контроль, как навы. Рано или поздно они отпустят вожжи, и семья Масан станет по-настоящему свободной. — И будет новая война? — Кардинал пожал плечами. — Давай закончим нынешние дела. Передохнем, наведем порядок, а потом заглянем в будущее. Вместе. Нынешние дела – это убийство моего отца? Ты умная девочка и понимаешь, что останется лишь один истинный кардинал. Последнего не тронут. Ведь кто-то должен объединить охотников. Затем в семье Масан появится династия. По ходу очищения ответные набеги уйдут в прошлое. Масаны тайного города сольются с Саббат. Впрочем, о чем я? Ты наверняка слышал все это от отца. Ты умный мальчик и понимаешь, что Баруджи не простят убийства Александра, если... Кардинал небрежно взмахнул рукой и, появившись из темноты лакей, поставил рядом с девушкой корзину цветов. Ты правильно догадалась, Клаудия. Я предлагаю тебе руку и сердце. Я не столь романтичен, как хотелось бы, поэтому скажу кратко. Вот уже много лет я наблюдаю за тобой с трепетом и вожделением. Твоя красота и твой ум возбуждают меня. И когда я задумывался над тем, какой должна быть спутница жизни, перед моими очами вставал твой чарующий образ. Предсказательница звонко расхохоталась. Долго заучивал речь? Четверть часа, — признался Луминар. Уж больно непривычные обороты. Нет, ты действительно чокнутый, Густав. Сообщи девушке, что планируешь убить ее отца и тут же предложить ей руку и сердце. Я думала, кретину, у нас молквианы. Кардинал потер лоб. Э -э -э, дорогая, я понимаю твое состояние и ценю, что с тобой до сих пор не случилось истерики. Но прошу тебя впредь избегать слов чокнутый, кретин и им подобных. Мне это неприятно. А как, по-твоему, я должна реагировать на происходящее? Будет очень мило, если ты разрыдаешься и признаешься в том, что всю жизнь восхищалась мной. Густав погладил брюшко. Впрочем, сойдет и высокая оценка моего интеллекта. Я не знаю, что сказать. Просто не знаю. У тебя есть время до утра, дорогая. Объявим о помолвке часов в девять. Затем небольшой праздник, ну и все как полагается. — А если отец окажется сильнее? Луминаров вздрогнул. Прищурился, положил руку на кинжал, но уже через мгновение жизнерадостно засмеялся. — В этом случае, Клаудия, нас объединит смерть. Я позабочусь о том, чтобы ты умерла сразу же, как только перестанет биться мое сердце. Вот и верь после этого словам любви. Все мужчины одинаковы. Давай объясним это тем, что я не хочу ни с кем делиться таким сокровищем. Ты будешь моей или ничьей. Увлекаешься пьесами Шекспира? Что делать, дорогая? Мы ведь в Англии. Не Гарри Поттера же мне читать.